Глава вторая. «Мисс, вы как?» Спросил меня высокий черноволосый мужчина и подал руку. «Спасибо. Не очень». Протянула руку и вся сморщилась от внезапно возникшей боли в сердце. «Простите, великодушно», сказал как можно мягче принц Райлан и улыбнулся одной из своих самых обворожительных улыбок. «Мы не хотели вас облить грязью. Это вышло случайно. Вы мне верите?» «Эм... я не знаю». Я ему не верила, а еще не понимала одного. Он, что и правда, меня не узнает. Мы не виделись всего четыре года. Не думаю, что я так сильно изменилась. Или этот новый грязевой макияж меня так скрывает? «Поверьте, это так» подхватил мой чемодан и повел к своему экипажу. «И чтобы загладить свою вину, я подвезу вас до вашего дома. Вы согласны?» Я кивнула, понимая, что теперь-то он точно узнает меня. «Где вы живете? Назовите адрес». Спросил принц и подвел меня к экипажу. Королевский возница сморщился, увидев меня в таком непрезентабельном виде но все же открыл передо мной дверь. Оказавшись внутри, я подивилась тому убранству кареты, которая предстала передо мной. Вархатная обшивка была повсюду, но прежде чем мне сесть, тот же возница достал какую-то тряпку из угла и постелил на сиденье. Но принц, увидев это, схватил тряпку и кинул ее в лицо возницы. — Еще раз так сделаешь, разжалую в конюхе. «Понятно?» «Простите, мой принц». Возница поклонился и закрыл за нами дверь. «Простите, моего извозчика. Ему надо подучиться манерам. Присаживайтесь, прошу». Я села и, скосив глаза, увидела висящую на мокрых волосах шляпку и попробовала ее освободить. Но, кажется, там окончательно все запуталось. «Давайте я вам помогу». Не спрашивая, принц сел рядом со мной и начал распутывать шляпку из волос. «Вы мне так и не сказали свой адрес». «Адрес? А а вы куда направляетесь?» «Я еду в Королевский дворец», — хмыкнул и протянул мне шляпку. «Не уверен, что вам нужно туда же». «Вы ошибаетесь», — подняла на него глаза. «Именно туда мне и нужно». Простите, мисс, но вам точно нужно в королевский дворец. Принц отсел от меня на соседнее сиденье и очень странно посмотрел. Нахмурился и почесал волевой подбородок. Да, именно. Я там живу. Отвернулась и посмотрела в окно. В этот момент раздался оглушительный гром, и я взвизгнув прижалась к мягкому сиденью повозки. Не бойтесь. «Гром, не причинит вам вреда. Закрыл окно и положил руки на спинку сиденья. «Гром, может, и не причинит. А вот молния очень даже». «Где вы и видели, чтобы молнии ударяли в движущиеся кареты? Тем более ехать нам осталось недолго. Успеем до дождя». «Хорошо». Обняла себя, почувствовав дрожь во всем теле. Мне было холодно, страшно и очень неуютно находиться рядом с человеком, который когда-то разбил мое сердце, а сейчас совершенно меня не помнил. «Вы замерзли?» — скинул с себя сюртук и протянул мне. «Не надо», — помотала отрицательно головой. «Он же испачкается». «Не говорите ерунды, это просто одежда». Наклонился ко мне и накинул его на плечи. «Сейчас должно стать теплее». «Спасибо». Положила руки на свое выходное платье и заметила, какое оно было грязное в подтеках и разводах. Взглянула на промокшие туфли, из которых до сих пор выливалась грязная вода и впитывалась в бархатную подкладку повозки. Чулки мои были тоже грязными, как и руки, и, видимо, лицо. Об этом я старалась не думать. Это все-таки было плюсом. Благодаря маске из грязи Райланд не узнавал меня. И мне это было на пользу. Хотя я понимала, что это ненадолго, и вскоре он поймет, кто перед ним. «Я рад, что вам стало легче, но...» Ухмыльнулся и искоса посмотрел на меня. «Все-таки я все еще остаюсь озадаченным вашими словами». «Какими?» «Вы сказали, что живете в королевском дворце, но это не может быть правдой. Я знаю всех, кто там живет». «Правда?» хмыкнула и посмотрела в темно-серые глаза, которые сейчас напоминали грозовое небо над головой. «Конечно. сомневайтесь, Улыбнулся, и я увидела знакомый белоснежный оскал с немного выступающими вперед клыками. «Нет, ну что вы!» Пожала плечами. «Просто мне показалось, что в королевском дворце живет достаточно большое количество людей, чтобы знать их всех». «И все же...» — сложил руки на груди. «Мне кажется, вы сомневаетесь?» «Совсем чуть-чуть. Не берите в голову». «Ну, хорошо. Так значит, мы живем с вами в одном месте?» «Да, это так...» — кивнула и закуталась поплотнее. Воспоминания из прошлого нахлынули на меня, чуть не снеся мое настоящее. А все этот сюртук, от которого приятно пахло горной смолой, и мятый. Запах любимого принца Райлана, который, казалось, я забыла за все эти годы, вновь ворвался в мою голову и сердце. От этого ощущения стало больно и неприятно, и я решила с этим заканчивать. Благо повозка проехала такой знакомый мост через реку и уже въезжала в ворота королевского дворца. «Приехали, мой принц!» — прокричал возница и карета остановилась у главных дверей дворца. Не пора», — потянулась за чемоданом, встала и решила побыстрее покинуть общество наследного принца. «Благодарю, что подвезли меня. Если бы не вы...» «Вы были бы чистой и сухой, и наверняка добрались до дома быстрее, чем тащился наш возница. Но я принимаю вашу благодарность» схватил меня за руку и сжал. Тепло от его рук окутало меня и почти заставило опуститься на сиденье. «Скажите, мисс, как вас зовут?» «Отпустите меня, прошу вас, я очень тороплюсь». Дернула руку, но он не выпускал меня. Сжал ладонь мертвой хваткой, как это было раньше, четыре года назад. Он совершенно не изменился. Если обнимал то, как в последний раз, Если целовал, то вкладывал всю душу. Если разбивал сердце, то в дребезги, в мелкую крошку, чтобы не собрать осколки. «Нет», — упрямо помотал головой, глядя мне прямо в глаза. «Мне кажется, мы знакомы». «Вам кажется». Высвободилась из схватки и открыла дверь повозки. Прохладный воздух, пахнущий дождем, который вот-вот должен был начаться ворвался внутрь и поднял мои волосы, спутал пряди. «Имя», — процедил сквозь зубы, — «назовите ваше имя». Отвернулась от наваждения, которое заставило меня забыть о прошлом и той боли, которую причинил мне этот мужчина. А затем снялась урток, и, как бы мне ни было холодно, сдернула его с плеч. Он упал на пол, и, перешагнув через него, выпрыхнула из повозки. «Прощайте, мой принц». Помахала ему рукой и побежала по каменной дорожке к небольшому домику, что спрятался среди сливовых и вишневых деревьев. В этом домике свою жизнь коротал мой отец, королевский садовник, и сейчас, спустя четыре года обучения, я летела к самому родному человеку в моей жизни, своему папе, который любил меня больше всех на свете. Так он всегда говорил, и я ему верила. «Любимый, родной, самый лучший папа». Подбежав к домику, замерла и вздрогнула. На лоб упала огромная дождевая капля воды и разлетелась по лицу. А потом еще одна и еще, пока, наконец, мое лицо более-менее не очистилось. Я улыбнулась тому, что я успела. Постучав в дверь, подождала немного но, не услышав шагов и какого-либо шевеления, вошла внутрь. «Папа!» — позвала я отца и осмотрелась. «Ты здесь?» «Кто там?» Из кухни появился отец, чуть постаревший, немного посидевший, но все такой же красавец. Посмотрел на меня и нахмурился. Кажется, он тоже меня не узнал. «Папа, это я, Лира!» — улыбнулась и бросилась ему в объятия который он успел раскрыть для меня, поскольку понял, кто перед ним. «Моя девочка! Вернулась! Радость-то какая, Лира!» Поцеловал меня в лоб и осмотрел с ног до головы. «Что с тобой случилось? Почему ты такая грязная?» «Пап, это долгая история!» Хмыкнула и бросилась целовать родное морщинистое лицо. «Там что, снова дождь собирается?» «Да, уже капает». «Ох, беда! Я теплицу цветочную не успел закрыть. Если пойдет ливень, все мои розы побьет». «Я закрою». Вырвалась из его объятий и побежала к двери. «Теплица все на том же месте?» «Да, аккуратнее, там стеклянные двери». «Я всегда аккуратная». Подбежала к двери, распахнула ее и вписалась в мощную грудь мужчины, который стоял столбом и не двигался. «Эй, чего встал?» Подняла глаза и увидела наследного принца, с которым попрощалась несколько минут назад. Ахнула и попятилась назад. Но не успела, поскольку он схватил меня за локоть и приблизил свое лицо к моему почти вплотную. «Так вот, значит, кто ты такая?» Взглянул мне в глаза и холодно процедил. «Лирия Монтера».